Глава 24. В светлый июньский день Эдриан сидела в домашнем кабинете у Тиши и укачивала младенца, пока ее менеджер просматривала финансовые отчеты, сметы и маркетинговые планы для Рицос и молодежного центра. Пухлый от материнского молока Тадеуш размахивал погремушкой, а Финиас сидел на полу и строил из Лего какой-то город будущего. Сверху доносились звуки фортепиано Монро, И Эдриан подумала, что это, наверное, баллада о разбитом сердце. «Наконец-то», — заключила Тиша. Джен сделала очень сильную и хорошо продуманную подачу для повышения и продвижения Барри. Так как Боб Рэй в последний год де-факто помощник заведующего уходит на пенсию, она хотела бы сделать Барри своим официальным помощником с повышением зарплаты и льготами, соответствующими этой должности. «У меня тут ее рекомендательное письмо, я его поддерживаю». «Я его прочту, но уже сейчас знаю, что утвержу, потому что знаю Барри, знаю, как он работает, насколько он верен и насколько предан Ридсус. Правда ведь?» — спросила она у Тадеуша, подбрасывая его на коленях. «Отлично, сообщу Джен. А пока что, когда вы с Кайлой снова пойдете на закупки, держитесь сметы. «Слушаюсь, мэм. Мы не так уж вышли за ее пределы, на осветительной водопроводные арматуры. Вы тут немножко, там немножко, и не успеете сами заметить, как в целом получается о го, -го. Вы вышли из сметы на 1,6% по освещению и на полных 2% по водопроводу. «Ох, какая у тебя мама строгая», — сказала Эдриан, снова подбрасывая младенца. «А папа нет», — Финес тщательно выбирал очередной блок. «Он иногда говорит, что просто надо немножко побороться, даже если уже пора спать. И кто-то должен быть тогда судьей, маленький мой мужчина, что ты на этот раз строишь? Город Финвиль. Когда вырасту, у меня будет свой город, и там я буду всеми командовать. А как ты будешь одновременно и астронавтом и начальником Финвиля? Он посмотрел на мать взглядом полным прощающего терпения. Я построю Финвиль в космосе. Да, конечно, как я не подумала. У меня нет дошкольных классов все лето, но после начнется детский сад. Я буду ездить на автобусе с Брэдли и Марией и держать место для Колина, потому что автобус будет сперва забирать нас». «Откуда ты знаешь, что вас будут забирать первыми?» — поинтересовалась Эдриан. «Потому что он после МО забирает ее подругу Сиси, а Сиси живет через улицу от Колина. Так что я ему буду занимать место, потому что он мой лучший друг. А в Фенвилле не нужен будет школьный автобус. Все будут телепортироваться». Эдриан посмотрела на его великолепные темные кудри, большие красивые карие глаза и снова в него по уши влюбилась. «Очень удобно и очень быстро. Автобусы работают на бензине, а это для воздуха плохо. Финвиль нам будет нужен воздух, потому что он в космосе. Пап, привет! Я строю Финвиль. Монро присела и как следует серьезно стал рассматривать возникающий город. «Жить ты собираешься здесь?» Он показал на одну башню, потому что она самая высокая. Можно выглянуть и проверить, что в городе все спокойно. Он энергично взъерушил шерсть Сэдди, лежащий у ног Эдриан. «Пересменка. Прости, не слышал, как ты приехала. Иначе бы раньше взял детей. Мне пришлось держать младенца и смотреть на возведение Финвеля. Мне очень понравилось то, что ты только что играл. Слова тоже есть. Работаю над ними. На этот раз с появилась музыка. Финн, пошли возьмем Тодеуша. Прогуляемся, соку попьем. Мама не будет возражать, если мы город так оставим, правда? Нет, давайте. Теда надо переодеть. Берем это на себя, да, Фин? Монро взял на руки теперь уже самостоятельно подпрыгивающего младенца. Эдриан протянула руки к Финесу. Эй, красавец, меня тоже обнять нужно. Он ее обнял, покачался из стороны в сторону. Ей это показалось очаровательным. Ты тоже сможешь жить в Финвиле. Очень на это рассчитываю. Когда они выходили, Эдриан услышала шепот Финеса. «Пап, мы мороженое есть пойдем". «Малыш, ты меня сильно подставляешь. У твоей мамы отличный слух». Эдриан покачала головой. «Зачем такие строгости насчет мороженого в июньский день?» «Они любят в эту игру играть, я тоже. Мы с тобой еще должны кое-какие цифры утрясти по новому поколению». Ну, раз лишние уши убрались, перейдем на личное. Сперва неприятное. Есть что-нибудь от твоего детектива?» «Вообще-то да. Она нашла еще 14 женщин, все живы-здоровы. Она говорила с ними со всеми, кроме одной. И сейчас едет в Ричмонд, уже, наверное, там, чтобы с последней переговорить лично». «Окей». Тиша медленно кивнула. «Это хорошо, это уже что-то» чуть лучше, чем 41% живых и здоровых. Скажу тебе, что мне это принесло серьезное облегчение. Как и должно было. С другой стороны, с теми, кто не жив здоров, в дополнение к этим 14. Еще тот же процент надо найти. Она найдет, она работает тщательно. Это да. Ники Беннет еще не вернулась в Вашингтон, а, видимо, поехала к другому клиенту. Братца найти не удалось, пока что, по крайней мере. Она говорила с некоторыми соседями, его никто уже много лет не видел. Может, она его убила и закопала в подвале? А теперь он всплывает. Или зашевелился. В общем, мне приятно знать, что никого из них рядом нет, а твой детектив копает. Мне хочется, чтобы эта бодяга кончилась. Хватит, долго тебе пришлось с ней возиться. Дело закрыто. Она с хлопком свела ладони а ты можешь ехать на море с моим красавчиком-соседом и радоваться жизни. Ты точно не против возиться в это время с садом? Это ж две недели, Эдриан, не два года. Справимся. А теперь давай про веселое. Как там у тебя с вышеназванным красавчиком? Ну, вот у нас был отличный ужин с детьми. Мария уже строит планы на нашу поездку на шопинг. Знаешь, я вот думала, а что такого? Свозить ребенка на шопинг — дело простое. Но я никогда этого не делала. Может, стоит тебе? Не-не-не, тиша поводила пальцем из стороны в сторону. Во-первых, как ты знаешь, я езжу на шопинг лишь, когда совсем припрет. Во-вторых, она уже грезит о поездке с тобой. Ты взяла обязательство, выполни его. Девочка хорошая, как и ее братец. Такие вещи знаешь, если живешь по соседству. Но мне как, отпустить ее на свободу или натягивать вожжи, или как? Ты обращаешься к рейфере, помнишь? Так что я сохраняю нейтралитет, как тебе интуиция подскажет. И перестань искать от маски. Я не ищу, но, понимаешь, тут такое дело. Он снял кольцо. Ух ты!» Тишина надула щеки, выдохнула. «Это серьезно? «Да, я не знаю, что это на самом деле значит. Даже не знаю сказать ему, что я заметила или не говорить. Когда мы только начали то, что начали, я ничего подобного не ожидала». От себя или от него? От себя, от него, от обоих. Тише, ты меня всю жизнь знаешь. У меня ни разу не было серьезных отношений. Потому что ты от них бегала? Может быть. Нет, так и было, бегала. А тут просто так случилось, и как нам? У каждого из нас свой бизнес, своя работа, требующая усилий. Плюс добавь к нему двоих детей, а ко мне Рицос, а теперь еще и Центр. Как тут со всем этим разобраться? Я понятия не имею, как вы с Манро организуете такую жизнь, как у вас. Все дело в ритме и командной работе. Ты ищешь способы соскочить? Нет, и это меня тревожит. Хотя мне тревожиться на самом деле не очень свойственно. Сначала соображаешь, что тебе нужно или чего ты хочешь, а потом делаешь это. У нее всегда так было, и она раньше верила, что всегда так будет. А тут я не знаю, что мне нужно или чего я хочу. Мне никогда в таком разбираться не приходилось. «Может быть, я просто реагирую излишне эмоционально, что мне, пожалуй, тоже не очень свойственно». Тиша повернула голову, затем запрокинула, глядя на потолок. «Помню, как ты смеялась надо мной, когда я приехала домой и говорила, что мне надо было уехать в Южную Америку, сразу как только Монро меня позвал замуж. А ты только собиралась переехать на Западное побережье, как только он сказал, что тебя любит». «Верно» и мы видим, что даже рассудительные люди то и дело тревожатся и эмоционально реагируют, когда влюбляются. «Боже мой, я этого не искала и не ждала. Это нельзя организовать в программу, распланировать, решить что раньше и что позже, и действовать. Тебе трудно бросить процесс на самотек. Ты слишком долго вела свой поезд, Эдриан. Но...» — добавила она, поднимая палец. «Ты также умеешь переводить стрелку, если это нужно». Ты ее перевела, когда мы с тобой познакомились. И это переменило твою жизнь, и мою. И еще раз перевела, когда сюда вернулась. Может быть, на этот раз тебе стоит попробовать передать управление другому и просто полюбоваться проезжающим пейзажем. Я раньше совершенно не нервничала по этому поводу. Потому что у него было кольцо, и его жена служила до некоторой степени предохранителем. «Боже мой, тише!» Я не хочу думать о ней в таких терминах. Я думаю, и он тоже хотя бы отчасти так о ней думал. Просто он чуть раньше тебя понял, что время пришло. Отдай, что рвал риц, и полюбуйся пейзажем. Наверное, надо попробовать, потому что я не могу приехать сюда и не взять Сэди навестить ее милого. «Давай поутомляешь меня цифрами», — сказала она тише. «Заглушим ими мозги». «Цифры — это жизнь, свет и правда». Через час, когда цифры прыгали в мозгу, Эдриан направилась к соседнему дому. Держись небрежно, уверенно, легко, говорила она себе: Ты ж забегаешь на минутку, чтобы Сэдди пообщалась с Джаспером. А сам Райлан почти наверняка по уши в работе. Но еще до того, как постучать, она услышала громовую музыку, увидела вспыхивающие огни на фоне оконных стекол. Никогда не знала, что он работает в таком шуме. Может быть, прогоняет какую-то сцену? Она совсем собралась постучать, но Джаспер взвыл, и Сэдди ответила ему троекратным гавканьем. Райлан открыл дверь, и музыка хлынула в проем потопом. А цветные огни кружились по стенам комнаты, где дети, Эдриан думала, что они в школе. Кружились в танце, как бешеные. Райлан был в солнечных очках с радужными стеклами, в бейсболке козырьком назад или ловом жилете с блестками поверх футболки. «Надо же», — сумел он сказать. Не ожидал. С парой фейских крыльев за спиной в балетной пачке из пластиковой тиарой на голове подлетела Мария. «У нас танцы, пошли танцевать!» «Танцы?» «Праздник окончания учебного года», — пояснил Райлан. «Брэдли, сделай потише». «Нет-нет, не надо». Но Брэдли в зеленом парике, бэтменской рубашке и кошачьей маске вывел громкость на едва слышный уровень. «Это все папа сделал». Мы только из автобуса вышли, а у него все готово. Бал маскарад. Райлан сдвинул в комнате всю мебель к стенам, создав, видимо, танцпол. И поставил что-то вроде светомузыки, полосовавшей стены цветными пятнами. С потолка свисали ленты и воздушные шары. И все тревоги Эдриан растаяли в потоке восторга. «Нельзя устраивать маскарад, не одевшись как следует», — добавил Райлан. «Ты же умеешь танцевать!» тянула ее за руку Мария. «Умеешь?» «Боюсь, я не приоделась для маскарада». «А у нас есть...» Мария кинулась к комоду, распахнула его и вытащила еще одну тиару и розовое буа. «Вау, такая тиара кому не понравится?» «Но я не хочу встревать в ваш семейный праздник», начала она. «Бал маскарад открыт для всех», сказал Райлан, пока Брэдли мерил Эдриан задумчивым взглядом. Она стала было придумывать новую отговорку, но мальчик шагнул к ней. «Вы умеете ходить на руках, а танцевать на них вы умеете?» «Танцевать на руках?» «А на шпагат сесть можете?» — спросила с интересом Мария. «Да, понимаю». Она кивнула, приладила тиару, закинула боа вокруг шеи. «Это проба. Брэдли, врубай». «Что врубать?» «Она хочет сказать, чтобы ты музыку включил погромче». Когда Брэдли так и сделал, Эдриан радуясь, что надела леггинс и сбросила туфли. Она пару раз вильнула бедрами, повела плечами, потом опустилась на пол, поставила руки, плавно подняла ноги. В ритме музыки прошлась взад вперед и стороны в сторону. Сделала ножницы ногами. Обошла круг, перетекла в мостик, оценила расстояние для прыжка и упала в шпагат. Радостно взбросила руки вверх. Дети зааплодировали а эдриан забросила через плечо свободный конец боа я прошла пробу супер круто сказал брэдли с наивысшей оценкой райлан протянул руку кажется мы танцуем пока эдриан танцевала рэйчел сидела в прибранной гостиной стильного таунхауса трейси портер в центре ричмонда Она изучила материал и знала, что Трейси поступила в Джорджтаун на год позже Лины, заработала диплом по журналистике и коммуникациям, потом доросла до ведущего в местном филиале NBC и сейчас вела шестичасовую и одиннадцатичасовую передачу. Став местной знаменитостью, она в возрасте под 30 вышла замуж, родила двоих детей и где-то в 35 развелась. И снова вышла замуж в 40 за девелопера. У нее сейчас было трое внуков. Один от старшей дочери и двое от пасынка. Они с мужем состояли в кантри-клубе, любили играть в гольф и имели второй дом в Сан-Симеоне. Даже на близком расстоянии Рейчел видела, что женщина выглядит лет на 40. А это означало чью-то высококлассную работу. Пусть даже на нее работали отличные гены. Волосы густые и профессионально покрашенные в светло-золотистый цвет. Обрамляли белизну лица с пронзительными синими глазами и идеальным ртом подведенным темно-розовой помадой. Женщина сидела прямо, закинув ногу на ногу в белых облегающих джинсах и держала в руках ведживудскую чашку с кофе. Могу вам уделить порядка 30 минут, начала она. Мне хотелось провести этот разговор здесь, а не у меня в офисе. Это все уже дела давно минувших дней, но мне не хотелось подбрасывать топливо в костер сплетен. Благодарю за то, что согласились увидеться. Это все любопытство. Как мой давний, неосмотрительный и краткий роман с Джоном Беннетом может быть связан хоть с чем-нибудь из сегодняшнего дня? Вам известно, что профессор Беннет погиб при своем нападении на Алину Ритсу, ее малолетнюю дочь и ее подругу в Джорджтауне лет 20 тому назад? Да, это сообщали в новостях, а я репортер. И даже если бы я не спала с ним за 10 лет до этого, я бы все равно знала. Мне также известно, что эта девочка — его биологическая дочь. «Мне известно, что он напал на этих женщин и на ребенка. Я упоминала свой неосмотрительный роман. Да, можно ли мне спросить, считали ли вы свой роман неосмотрительным до этого инцидента? Я сочла его неосмотрительным, когда увидела, как Джон налетел с кулаками на Лину Ритцу. Хотя я тогда не знала, кто она такая, у себя в кабинете. Я тогда забежала быстренько потрахаться. Женщина отпила кофе. Меня потрясло, хотя и не должно было, признаюсь, когда я увидела, что он схватил ее за горло и прижал к стене. В этот миг у него в глазах я увидела ярость и насилие. Решила не рисковать, что эти чувства обратятся на меня, и отношения прекратила. Хотя это были не отношения. Она замолчала, Рейчел ждала. Мне было девятнадцать, я была глупа, но не до такой степени. То есть достаточно глупа для секса с женатым мужчиной, как он утверждал в процессе сложного развода. Хотя это и было враньем, Но не настолько глупа, чтобы рисковать избиением ради заводящего беззаконного секса. «А почему Лина Ридсо вам назвала мое имя, хотя прошло столько времени?» «Она не называла. Я полагаю, она его либо не знала, либо не помнит. Но вы в списке, мисс Поттер». «Что за список?» «Список женщин, которые, как и вы, спали с Джонатаном Беннетом. В нём 34 фамилии. Четыре женщины из списка мертвы». Их убили. Трейси поставила чашку. Рейчел должна была отдать ей должное, не вздрогнула, не ахнула. Просто посмотрела пристальным долгим взглядом. «Давайте проясним, но не для протокола. Вы только что мне сказали, что мое имя в списке тех, кого нужно убить? Я вам дам всю информацию, которую смогу. Вы получали какие-нибудь угрозы?» «Нет. Конечно, есть такие люди, которые ругаются на весь интернет если им не нравятся твои репортажи. Но такого рода угроз не было, когда это случилось. Убийство в течение последних 13 лет. 13? Вы серьезно? Вы служили в полиции, я это проверила перед встречей. Значит, за это время убиты четыре женщины. Из этого самого списка. И мне еще нужно некоторых проверить. Я предполагаю, что Лина ридца тоже есть в списке и что это она ваш клиент. Она есть в списке. Вы когда-нибудь были знакомы или имели контакт с женой Джонатана Беннета или его детьми? Нет, с чего бы. У меня с ним была интрижка, мисс Макни, в течение нескольких недель. Если подумать, а я сейчас подумала, то надо было о нем сообщить. И не Рицу тоже это стоило сделать. Почему ж вы этого не сделали? Испугалась. В тот момент я его увидела. Увидела по-настоящему. А все это было за сто лет до того, как появилось движение миту. Как вы думаете, кому пришлось бы жарко, если бы вообще была реакция? Пожизненному профессору и другим преподавателям, которые не могли не знать его похождений? Или сопливой студентке, которая с ним спала? причем спала добровольно. Понятно. Я знаю, что это напрягает. я чувствую обязательства не только перед своим клиентом но и перед всеми, с кем мне удаётся связаться из этого списка, чтобы они могли принять меры предосторожности. «Он уже очень давно мёртв. Откуда же вдруг этот список? Не морочите мне голову», — сказала она резко. Каким мне принимать предосторожности, если я не знаю, с чем имею дело?» Список составила его жена. Она знала. «Значит», — заметила Трейси. «Не так уж она была безразлична, как он полагал». И вы думаете, что его жена после всех этих лет стала убивать женщин, с которыми он спал? Его жена умерла, передос снотворного, примерно 13 лет назад. Ага. На этот раз женщина отставила чашку. Она снова вышла замуж? У нее остались родственники, брат, сестра? Нет. Очевидно, кто-то связанный с его женой, если учесть время событий. У них были дети? Сколько им было? Если я и знала, то не могу вспомнить. Они были уже в сознательном возрасте, мисс Поттер. Я понимаю, что у вас при вашей профессии есть серьезные ресурсы, но тем не менее я хочу вас предостеречь. Я намереваюсь как можно скорее побеседовать с дочерью и сыном профессора Беннета. Потом я собираюсь передать собранный материал ФБР и соответствующий департамент полиции. Ваше имя в списке есть? Нет. Тогда для вас это работа, а для меня нечто большее. Если вы войдете в контакт с этими лицами, сыном и дочерью, или насторожите их по поводу моей линии расследования, они могут сорваться на действия, и вам будет только хуже. Я надеюсь увидеться, по крайней мере, с дочерью в ближайшие дни. Я сделаю все, чтобы защитить моего клиента, а тем самым и вас, и всех вообще женщин из этого списка. Не сомневаюсь, у вас великолепная репутация. Большое спасибо, что предупредили меня». И я обязательно приму меры предосторожности. А сейчас мне нужно переодеваться и ехать в студию. «Ничего не поделаешь», — думала Рэйчел, садясь в машину, чтобы ехать домой. Она начнет вынюхивать, такова ее натура. Оставалось только надеяться, что она, вынюхивая, никаких звоночков не зацепит. Для отца одиночки лето открывает дверь в иной мир и требует резкого пересмотра распорядка дня. Больше не приходится детей поднимать, одевать, кормить и провожать на автобус, а потом возвращаться в тишину сосредоточенной работы на приличное количество часов. Не надо ставить внутренний будильник к их возвращению, чтобы успеть все свернуть и приготовиться к обеду, разговорам, приготовлению домашних заданий. Долгие летние дни давали надежду, что дети будут играть вместе без кровопролития. Такие случаи бывали. Или можно будет их отвозить играть в дома друзей, что означает по неписанному родительскому закону, что Райлан должен будет и у себя такое устраивать. Это значит, надо обеспечить детям нормальный обед и присмотреть, чтобы они большую часть дня не тупили в тот или иной экран. Конечно, Джен будет рада их принять у себя на несколько часов, если у нее выдастся свободное утро или день. Раз в неделю она обязательно брала их с собой на работу на пару часов. Показать ему, прежде говорила она. Раз в неделю их забирала Майя. Иногда у него двор был полон детей, и это было прекрасно, поскольку в другое время его дети заполняли чужие дворы. А иногда он отрывался на часок, играя с ними в баскетбол. Корзину он повесил пониже, на детский рост. Надеясь, что не совершает непоправимой ошибки, он поставил на заднем дворе палатку для Брэдли и двух его лучших друзей. Три почти девятилетних мальчишки, подумал он, в палатке на заднем дворе. Что там может случиться? Много что. Но как когда-то его мать для него, он поставил палатку. Запасся закусками, напитками, фонариками. Мария, презрительно воротившая нос от самой идеи спать в палатке, предвкушала поездку на шопинг и лихорадочно к ней готовилась. Тут-то что может пойти не так? Об этом ему даже думать не хотелось. Финн принесет на время свой телескоп, чтобы на Луну смотреть и вообще. Высунув от усердия язык, Брэдли пытался забить колышек, И Райланд снова усомнился в своем решении, из сентиментальных соображений поставить свою старую палатку, а не купить новую, которая просто раскрывается. Вот была бы у нас костровая яма. Мы бы могли хот-доги жарить и маршмеллоу. У нас ее нет, и огонь вы разводить не будете. У папы Олли есть полевая печка. Тоже нет. Может, когда двузначные числа пойдут, когда вам будет 10. Хотите хот-догов, я их в доме приготовлю. Это не то. Будем есть пиццу, как и планировали. Хорошо. А хот-доги будут, когда в субботу вечером пойдем на матч?» Нахлынуло воспоминание. Теплый летний вечер, бейсбол. Сидишь так близко к игрокам малой лиги, будто сам на поле стоишь. Сколько захочешь. Иначе и начис картошка. Мне от твоих слов есть захотелось. Я думаю, все ясно, малыш. Давай матрасы положим. Ковбои спали на голой земле. Хочешь спать на земле? «Нет, я же не ковбой». Брэдли заполз на пузе в палатку на матрасы. «Но нам можно всю ночь не спать, если захотим, ты сам сказал». «Верно, только из двора не выходить». «Знаю, знаю». Как мы когда-то, — подумал Райлан, — как они со Спенсером, Миком и Нейтом удрали для ночного похода в лес. Жуть до чего сами себя напугали. А Спенсер споткнулся, голень себе ободрал, и кровь поначалу текла ручьем. Хорошее было время. Ночевка в палатке, пропел Манро через забор. В древней, если будут шуметь, открывая окно и швыряя в них чем попало. На правах друга и соседа Монро перепрыгнул через заборчик, потом нагнулся и перенес Финиаса. Все стояли, рассматривая палатку. Ночью будут летучие мыши летать, пояснил Финиас, но вас они не тронут, они за ночными бабочками гоняются. Летучие мыши, повторил Брэдли. Ты же любишь Бэтмена, если повезет, увидишь их сегодня. Можно мне баскетбольный мячик кинуть? Конечно. В ответ на слова Райлана, мальчик подошел к мячу, взял его, отступил, бросил. Мяч, не коснувшись щита, упал в корзину. Чистое попадание. Каждый раз так. Райлан только головой покачал. Научился, мальчик, ты уже продумал свои истории с привидениями спросил Монро у Брэдли. «Есть у меня одна отличная». «Привидения — это, вероятно, люди, застрявшие на миг в пространстве на временном контине... Как он называется?» «В континууме», — подсказал Монро. «В континууме». Снова чистое попадание. «Как в Звездном пути»?» «Мне нравится Звездный путь».» Финес оглянулся на Брэдли и снова чисто положил мяч в корзину. Они смело идут туда, где еще никто не бывал. Вот так и я буду. А больше всех мне нравится Спок. Потрясающе. Райлан не удержался от смеха. Сэдди басовито гавкнула. Кажется, девушки вернулись. Райлан посмотрел на часы. Пиво хочешь? Можно. Имбирного Эля, Финес. Да, спасибо. Я его люблю. Эль, он вроде пива, но имбирный Эли это другое. Снова чистое попадание. Райлан лишь снова головой покачал. «Мы потом будем пиццу. Присоединяйся, если хочешь». «Пицца — это всегда хорошо. Спрошу у начальника, но идея мне нравится. Так случилось, что у нас есть сырье для мороженого Санде». «Со взбитыми сливками?» — взволнованно спросил Брэдли. Монро фыркнул. «Мальчик, Санде не бывает без взбитых сливок. Тогда это просто мороженое». Стоит запомнить. Райлан пошел в дом принести напитки и посмотреть, как там дамы. На его глазах Эдриан и Мария затаскивали к груду пакетов из магазина. «Вау, похоже, у вас успех». Еще он заметил, что Эдриан не бледна, не дрожит, и глаза у нее не остекленели. «Пап, посмотри, какие у меня новые сандалии!» Мария балансируя на одной ноге, подняла другую, показывая ярко-лиловую сандалию с розовыми и белыми цветочками на лямке. А еще у меня есть белые, и шлепанцы, синие с бабочкой, и лиловые с цветами, и тапочки еще. И потом у меня будут кроссовки из тех, что Эдриан делает, и она мне такие даст. Вау, еще раз. Если я не обсчитался, это шесть по обуви. Эдриан поставила два внесенных пакета. И что ты этим хочешь сказать? А еще мне платье купили и шорты, и топы, и скорты. Дочь продолжала щебетать, а Райлан подумал, что он взрослый мужчина, знающий, что скорты это юбка шорты Я все примерила, и все сидит идеально. А еще мы обедали в бистро и мне принесли газировку в бокале. А потом мы на маникюр с педикюром ходили. У меня на ногах лиловые под цвет новых сандалей, а на руках розовые. Вижу, вижу, красиво. Я сейчас всю свою новую обувь отнесу наверх и уберу. Она обернулась и крепко обняла Эдриан. Мне так понравилось с тобой покупки делать. Никогда еще мне так хорошо не было. И мне тоже. Мария бросилась вверх по лестнице. У нее в руках болтались два пакета с покупками. В машине еще два пакета. Я их сама заберу, потому что знаю, что в каком. Погоди, еще два? Она же вот такого роста. Сколько еще одежек такого размера влезают в шесть сумок? Скажи спасибо, что я еще выкроила время ей уши проколоть. А? Что? Как? Так что ты у меня в долгу, сказала она и вышла к машине. Он бросился за ней. Ей же всего шесть. Через пару месяцев будет семь, как она мне твердо напомнила, когда мы встретили возле салона ее подружку, которую только что прокололи. Эдрин взяла два пакета, передала их Райлану. Тебя еще ждет битва. Он не хотел об этом даже думать но не мог не сосчитать, сколько еще пакетов осталось в машине. «А эти твои, все, кроме вот этого. Она вытащила еще один, в котором по милому настоянию твоей дочери лежат купальные костюмы, спортивные топы и шлепанцы для тебя и Брэдли. Отчасти это было сделано из чистого альтруизма, продолжала она. От другой части, составляющей львиную долю целого, чтобы вы нас на пляже не позорили своим видом. Эдриан закрыла дверцу машины. «Меня предупредили, что вы с Брэдли носите несочетаемую одежду, вплоть до того, что надеваете красные трусы с лиловыми майками. Нам после этого знания даже кусок в горло не лез за обедом, но мы преодолели себя из жалости к вам». «В общем, тебе все понравилось». «Тишу загнать в магазин за чем-нибудь, кроме абсолютно необходимого. Можно только кнутом. Майя ездить за покупками любит, но Мо — богиня шопинга. Я просто замираю в благоговении». «Пока ты стоишь в благоговении, хочешь вина выпить?» «Надо следовать учению богини и убрать свои покупки. Но можно сперва выпить бокал вина». «Можно и больше». Он переложил сумки в одну руку, чтобы взять те, которые она держала. «К Брэдли тут приятели пришли. Будут ночевать во дворе в палатке». «Во дворе? В палатке? Зачем?» «Вам, девчонкам, не понять». Он покачал головой и повел Эдриан обратно в дом. К ужину приедут Тиша, Монро и дети. Мы заказали пиццу, и ходит слух про мороженое санде. Оставайся. Вино, пицца, мороженое против салата с тайской лапшой, который я собиралась себе сделать. Ты победил. Пицца всегда побеждает. Он остановился в дверях, все еще держа Эдриан за руку. Оставайся тогда, переночуй. Он ясно видел, что она этого приглашения не ожидала. Он, надо сказать, тоже. Но оно ощущалось как естественное, как правильное. Не знаю, дети в доме. Мы скоро собираемся вместе на море, напомнил он. И они уже знают, что я тебя целовал в губы. Так сказал Финиас, который все видит, все слышит и все знает. И они это одобрили, так что оставайся. Тебе просто нужен помощник с этими туристами на заднем дворе. Он улыбнулся, привлек ее к себе. Есть такой фактор. Не самый важный, но есть. Думаю, что смогу тебе помочь, раз уж мне дают пиццу и мороженое. Зная, что они сейчас делают большой шаг, следующий шаг. Райлан поцеловал ее в губы.